Беседа с Марианом Доланским, которого Вейзенмайер мнил будущим начальником генштаба хорватской армии, не интересовали его более. Уже спускаясь в автомобиль, он сказал Фохту «Все наши наиболее явные контакты порвите, компрометирующие изолируйте». В машине, прежде чем сказать шоферу по какой дороге ехать к итальянской границе, Зейзенмайер в мгновенном озарении увидел себя и свою роль в хорватском вопросе, и злость, которая охватила его после того, как он прочитал последнюю шифровку Риббентропа, сменилась страхом. На него теперь можно свалить ответственность за все, что бы здесь не случилось. А случиться может всякое. Словяне ведь с ними черт должен в прятки играть, а не ариец с его логикой. Нет, он не имеет права обижаться на Рибентропа, который не захотел принять Хорватию из его Резенмайера рук. В политике вообще нельзя обижаться. Это чего-то гибелью или позором. Политика — это спорт, состязание, схватка. Только если победившего бегуна или тяжеловеса награждают медалью, а проигравшего перестают замечать, то в политике проигравший обязан исчезнуть, целесообразнее причем его полное физическое исчезновение. А он не хочет исчезать, он не хочет отвечать за ошибки других Он хочет жить и ощущать свое «я», и он должен сражаться за это до конца, до победы. «Поезжайте в надбискупский двор», — внезапно приказал Вейзенмайер, примечание, резиденция загребского архиепископа, — «и подождите меня где-нибудь неподалеку. Поднимитесь вверх по Каптолу и сверните потом в на Апатичку. Я вас там найду. На площади не стойте. Не надо. Хотя Мачек дал гарантию, что группа Вейзенмайера будет работать в полной безопасности и никаких инцидентов здесь, в отличие от Белграда, быть не может, тем не менее Вейзенмайер всегда и всюду следовал правилу. Не надо искушать судьбу даже в мелочах, ибо главное предопределено роком, и против этого главного нет смысла восставать. Дипломат и разведчик может быть повергнут, но даже при этом он не имеет права быть смешным, если мечтает вновь подняться. Вейзенмайер дождался, пока Майбах скрылся за стеной, окружавший скромную обитель загребского архиепископа Аллойза, пинаца и нажал массивную кованую ручку. Дверь подалась легко и без скрипа, хотя он ждал, что раздастся тяжелый длинный металлический визг, как это обычно бывало в фильмах, посвященных средневековью. Навстречу ему шагнул невысокий юноша в черном. «Добрый вечер», — сказал Вейзенмайер, — «мне бы хотелось увидеть отца Алойза». Отец Аллойз не сможет принять вас в такое позднее время. Если вам нужно исповедаться, я готов пройти с вами в собор. Благодарю вас, но я так много грешил, что исповедь моя займет всю ночь. А я должен быть через четыре часа в фиуме Пожалуйста, доложите отцу Аллойзу, что аудиенции просит Вейзенмайер советник министра иностранных дел Германии. Юноша внимательно осмотрел ладную фигуру Вейзенмайера, его сильное красивое лицо, и, чуть склонив голову, сказал «Хорошо, я доложу. Прошу вас, присядьте». Юноша ушел неслышно. Вейзенмайер сел на жесткий диван, и ощутил сладкий запах ладана.